Глава 25 времени на подготовку или тщательное планирование у нас не осталось. Даже до столицы докатились вести с приграничных окраин. Соседние государства недвусмысленно стягивали войска. Поэтому приходилось спешить. Если война начнется, то закрывать разлом будет поздно, без него мы не выиграем. Да и Арно свистары и многими другими магами отправят на защиту страны. Счет пошел буквально на дни. К сожалению, впереди у Арно стояла дневная смена, а вместе с последними событиями и новостями днем нашу задумку не провернуть. За разломом пристально наблюдали. Начать средь бела дня раскладывать артефакты и лететь вниз незаметно не получится. Ночью разлом, конечно, освещали. Но все же такую махину нормально не подсветишь. Да и вечно меняющийся из-за мелких землетрясений рельеф играл нам на руку. В общем, в теории все виделось, как обычно, легко. На практике мы подбирались к разлому тайным путем открытым и проложенным Кальдом и его сообщниками. Дорога там была весьма условная. Сначала Кальд проделывал свою магическую брешь в огромных валунах, под которыми мы проезжали на его висте, вжав голову в плечи. Ощущение, что многотонные камни вот-вот рухнут на нас, было настолько реальным, что я почти приготовилась умереть под обвалом. Но нет. Небольшой пространственный туннель, как ни странно, имел свою магическую прочность. Дальше путь шел по ухабам и канавам. Вист подпрыгивал, и мы вместе с ним. Пару раз пришлось двигаться в опасной близости от края обрыва, так что сердце замирало от одного взгляда вниз. Поэтому стоило самоходке остановиться, как я поскорее вылезла наружу. А ведь нам предстоит еще обратный путь. Я так понимаю, что мы ехали по старой дороге, которую завалило при одном из мощных прорывов, огляделся Гюс, потирая отбитый зад. По большей части, да, подтвердил брат. Вокруг было темно, а мы даже подсветить не могли, чтобы не выдать себя ненароком. Хорошо, что кальты Пирит неплохо ориентировались на местности и подсказывали, где лучше обойти и куда ступить. Но я все равно то и дело спотыкалась и оступалась, и если бы не Орно, чутко шедшее рядом. Точно где-нибудь навернулась бы. К барьеру мы вышли в совершенно неподходящем с точки зрения проникновения месте. Мерцающий купол тянулся по краю небольшого, но крутого пригорка. На него даже не залезть нормально без снаряжения. Но Кальт и не такое мог преодолеть. Я создам туннель, и вы выйдете уже по ту сторону барьера. Мы с Пиритом останемся здесь и будем ждать. Постарайтесь быстро и незаметно, ладно? «С нами пойти не хотите?» — насмешливо поинтересовался Арно. Его отношения с моим братом несколько улучшились, но оба упрямца все равно никогда не упускали возможности куснуть друг друга. «Если с вами что-то случится, кто-то же должен подстраховать и вытащить», — не отреагировал на подначку Кальд. «То есть мы можем в случае чего на тебя рассчитывать? Это уже Гюс, также не слишком проникшийся симпатией к Кальду». «Рассчитывайте только на себя», — не стал заигрывать с ним брат. «В конце концов, это ваша инициатива — лезть в разлом. Еще не поздно передумать, кстати». «Поздно», — отрезал Арно, показывая, что обсуждать тут нечего. «Все готовы? Кальт, открывай». Найдж, вновь появившийся у ног брата, прыгнул вперед, проходя сквозь породу. «Мы втроем, я, Арно и Гюслин, поспешили за ним». Моей задачей было вызвать небольшую активность разлома после того, как разложим артефакты, а затем подстраховать мужчин, когда они окажутся внутри воронки. Перебежками от валуна к волуну мы добрались до провала разлома. Наверное, я никогда не устану поражаться его исполинским размером. И все же тот панический ужас, который испытала в первый раз, больше не накатывал. Я чувствовала некий трепет перед громадиной, но не больше. Привыкла, наверное. А может, мир магии с его чудесами учит относиться ко всему проще? К тому же я отвлеклась на кое-что интересное. До этого Арно говорил, что способен влиять на размеры дракона. Но впервые я видела не здоровенное чудовище, а мелкого дракончика размером с кошку. Чёрный маленький дракончик в темноте и на фоне провала разлома был практически незаметен. А уж магически его точно нельзя было засечь. Провал фанил магией, как заправский атомный реактор радиацией. Зато такой мелкий дракон, без труда под чутким руководством хозяина, разложил все предметы по краю. Пуговицу Арно сжимал в руке. Я видела, что ему совершенно не хотелось спускаться в темную бездну. У меня самой все инстинкты вопили держаться от разлома подальше. И все же Арно выглядело решительно. Чего не скажешь, а то и дело вытирающим платочком лоб Гюслине. «Надья, если что, передай моей жене, что я очень люблю ее и детей», — дрогнувшим голосом попросил он. «Ничего я передавать не буду», — возмутилась громким шепотом. «Сам вернешься и скажешь». «Вернуться бы». «Вернемся», — уверенно заявил Арно. Его дракон сидел рядом, готовый в любой момент трансформироваться во весь рост и расправить крылья. Мы стояли и смотрели друг на друга. «Давай» скомандовал Арно. И я понятливо кивнула, потянувшись всей своей сущностью к разлому. Это было страшно. Словно я заигрываю с огромным монстром. Еще страшнее от того, что я боялась срабатывания артефактов. Боялась за Орно. В глубине сознания шевельнулась подлая и трусливая мыслишка. «А вдруг у меня не получится? Вот было бы здорово!» Но разлом откликнулся. «Сначала лениво» но затем начал все стремительнее набирать обороты. Из его черного нутра отдохнула обжигающей ледяной силой и повеяло настоящей жутью. Уверенно, если бы Говард Лавкрафт увидел это место, он бы без колебаний переселил в него своего ктулху. Дозорные тоже заметили растущую активность. До нас донеслись команды. Люди готовились отражать удар из бездны. Тут занервничал и Арно. Артефакты не срабатывали. Я запоздала подумала, что они вполне могли быть и одноразовыми, тогда мы просто спровоцировали очередной прорыв. Зато Арно и Гюсу не придется спускаться вниз. Но артефакты все таки сработали. Буквально на грани, когда еще чуть-чуть, и активность разлома уже точно было бы не остановить, он начал затухать. Раскручивающиеся спирали силы замедлились, а потом и вовсе исчезли. «Видимо, дед не предполагал, что набор будут использовать несколько раз. А ведь нам придется еще спускаться вниз. Но это потом. Сейчас бы этот пережить». Надя, посмотрел на меня Арно. Я кивнула, показывая, что все вижу и контролирую. «Ну, как контролирую? Пытаюсь». «Гюс? Ох, что с вами делать?» Портальщик страдальчески посмотрел на разлом и тоже кивнул. Дозорные постепенно успокоились. Всеобщее напряжение отчасти улеглось. Пора. Дракон, только что сидевший у ноги Арно, принялся раздаваться в размерах. Мы едва успели шарахнуться в сторону, когда он превратился в здоровенную махину размером с двухэтажный дом. За нашим валуном он не умещался. Хорошо, что черный цвет неплохо маскировал. Хоть бы седло какое придумал проворчал Гюслин, примериваясь к крылу. «Будь осторожен», — попросила я Арно, заглядывая ему в глаза. «Он отлично держался, но не бояться подобного способен лишь полный безумец». «Буду», — пообещал он и наклонился ко мне, быстро поцеловав. «На удачу». И ловко вскарабкался на своего зверя. Гюслин, кряхтя, последовал за ним. Выждав еще несколько секунд, дракон сделал пару шагов, и легко подлетел, сразу нырнув в бездну. Каких-то секунд пять, и скрылся из виду в непроглядной черноте. Я осталась одна, и мне предстояло едва ли не самое сложное — ждать. Минуты превратились в вечность, а сердце, наоборот, стучало в два раза быстрее, словно пытаясь их как-то поторопить. Именно за стуком сердца я не сразу услышала голоса. «Точно вам говорю, тут что-то было!» Огромное и чёрное. Раздалось практически у меня над головой. Я прижалась к валуну, стараясь слиться с ним. Ванис, мы все проверяли в начале смены. Дневные и дозорные тоже не видели никаких тварей, особенно огромных. Может, оно было мелкое, но быстро выросло. Кто этих тварей знает? Вдруг новый вид какой? Хорошо, обшарьте здесь все! последовал приказ. «Ох, ох, ох По каменной крошке зашелестели шаги. «Еще минута, и они придут сюда!» Я судорожно заозиралась, ища, куда бы спрятаться. В мою руку, как это всегда случается в критических ситуациях, ткнулась пантера. «Нам надо скрыться!» — едва слышно прошептала я. «Но где?» «Можно попробовать подать сигнал, чтобы Кальт открыл проход, но возможности уже нет». Люди слишком близко и заметят, а я в любом случае не успеваю никуда убежать. На голову посыпалась мелкая крошка и комья земли. Я прижалась к волну, радуясь, что на мне темный костюм не так бросается в глаза. Хотелось раствориться в камне, слиться с ним, стать невидимкой. Пантера прильнула ко мне, обвив ноги хвостом. От нее шли силы и тепло, которые мягко обволакивали и успокаивали. Я уже приготовилась что-нибудь соврать дозорным и даже почти не вздрогнула, когда двое мужчин в форме спрыгнули с фалуна прямо передо мной. Ну всё, сейчас прятаться точно некуда. Даже в скудном освещении, дотягивающемся сюда, меня невозможно не заметить. «Вроде здесь где-то. Смотри, следы», — смутно знакомый мужчина указал на землю. «Я замерла, не понимая, что происходит». «Да наши же ботинки!» И второй оставил свой след рядом с характерным рисунком протектора. «А вот еще какой-то», — неуверенно показал первый. «Да тут непонятно ничего». Дозорный подсветил себе магией, как фонариком. Обвел световым кругом землю, мазнул по камням, по валуну, по мне. Я зажмурилась и отвернулась. Луч тут же метнулся обратно, но я больше не шевелилась, стараясь по возможности не дышать. Они еще какое-то время побродили, но так ничего толком и не нашли. Дракон своим появлением и хвостом затёр основные наши следы, так что придраться было особо не к чему. «Передадим дневным, чтобы получше осмотрели», — решил дозорный, залезая на валун в опасной близости от меня и снова осыпая камешками и землей. «Лишним не будет». Поддержал его напарник. «Кстати, не хочешь выпить после смены? Можно и остальных парней позвать. А то все какие-то напряженные и нервные в последнее время». «Да будешь тут нервным. Слухи разные ходят про разлом. Война на носу». Они еще что-то говорили, но их голоса отдалялись, и слова стали совсем неразборчивыми. «А я медленно сползала по валуну вниз» пока не села и не уткнулась лбом в подтянутые колени. Сказать, что перенервничала, ничего не сказать. Они меня не увидели, хотя должны были. Но почему? Как? В голове роились вопросы, пока я не увидела пантеру. Маскировка? Ну, конечно! Молочина! с чувством похвалила ее. А тут из разлома стрелой вылетел дракон, и мгновенно оказался возле меня, стремительно уменьшаясь в размерах. Его седоки поспешно спрыгнули. Арно легко, Гюс свалился с грации мешка картошки, но друг поддержал его, не давая упасть. Дракон же рванул назад за артефактами. За ним летел крупный попугай, в котором я узнала птицу Гюслина. Лучи света снова устремились к нам. Магический сигнал Арно вспыхнул на краю барьера, и проход открылся. Все буквально в считанные секунды!» «Бежим!» И мы понеслись прочь, попадая сразу в руки Кальда и Перита. Звери с артефактами в зубах и лапах выскочили из прохода почти сразу за нами. «Получилось?» — спросил брат, также подхватывая наш бег и устремляясь в сторону Виста. «Да!» — отозвался Арно. «У Гюса дыхалки не хватало, и я его отлично понимала». Под конец нас с Гюсом буквально тащили и в вист уже запихивали. На обратном пути я не обращала внимания ни на ухабы, ни на опасные участки дороги. Все это казалось сущей ерундой. Арно с Гюсом спустились к почти самому дну разлома. Птица Гюслина сумела подлететь к пластине и как следует изучить ее для хозяина. А то, что получилось один раз, получится и во второй. «Уверена, мы справимся!» В темноте Виста, сидевший рядом Орно, нащупал мою руку и крепко сжал. А я сжала его в ответ. И это я еще не рассказала ему про маскировку. Надо будет попытаться повторить и посмотреть, смогу ли распространить ее на кого-то еще, держать в движении. Столько вопросов и огромные возможности. Сердце по-прежнему стучало в бешеном ритме, но теперь не от страха и волнения а от предвкушения и остальные чувствовали примерно то же самое радостно переглядываясь и беззлобно подшучивая друг над другом маленькая победа и большой шаг вперед подарили каждому уверенность даже гюслин отойдя от первого шока и отдышавшись со смехом рассказывал как они летели по нутру разлома а он держался за орно и старался не заорать и не свалиться Нас с Арно довезли до дома первыми, и, выпрыгнув из виста, мы еще долго смотрели самоходки вслед. «У тебя все было нормально?» — поинтересовался Арно. «Совсем без приключений не вышло», — с улыбкой призналась я. «Зато освоила маскировку. Потом покажу». «Молодец», — похвалил Арно, и я заулыбалась еще сильнее. Адреналин плескался в крови, ударяя в голову не хуже алкоголя, и все дальнейшее получилось само собой. Арно наклонился ко мне. Я подалась вперед и отчаянно ответила на его поцелуй. Это была шальная ночь, когда можно поверить, что все возможно. Я с трудом оторвалась от мужчины, едва не спросив, к нему или ко мне. «Ах да, у меня же сестра дома». «Спокойной ночи, Надья». Арно на прощание невесомо коснулся моих припухших губ. «Да», — кивнула я заворожённо, глядя на него. Очень хотелось продолжения, но я сдержалась и каким-то усилием воли развернулась и пошла к себе одна. Горячий взгляд жёг спину и то, что ниже, покрытая баской и жаждущие приключений. Но на сегодня хватит. Дома я сняла костюм, с сожалением отметила, что он весь в земле и грязи. Приняла душ, вымыв вездесущую землю из волос. Спать не хотелось, но все таки я легла и ворочалась до рассвета, сожалея лишь о том, что не решилась намекнуть на продолжение. Не спать лучше вместе. Может, раз появился шанс с разломом, то и у нас с Арно есть шанс на настоящие отношения. После ночных приключений я отсыпалась до обеда, радуясь такой возможности. У Арно, например, ее не было. Его ждало дневное дежурство так что ему предстояло заменить ночных и наверняка услышать кучу интересного про нашу вылазку. Райла, знавшая в общих чертах про наши планы, вся извелась, но не будила меня. «У вас получилось?» — было первое, о чем она спросила. «Да!» — я снова расплылась в улыбке. «Поздравляю!» — сестра бросилась обниматься, и я с удовольствием ответила ей тем же. «Подумать только! У нас получилось!» Получилось спуститься вниз, а в том, что Гюс с Майрусом сделают все как надо, лично я ни капли не сомневалась. Майрус зашел к нам под вечер в компании Кальда и Гюслина. Последний отчаянно зевал, но выглядел более чем довольным. «Мы за кровью», — объявил Гюс, и Райла испуганно отшатнулась. «Не волнуйся», — успокоила я сестру. «От нас требуется совсем капля». Пока смущающийся Майрус раскладывал оборудование на кухонном столе и украдкой кидал взгляды на Райлу, когда она отворачивалась, Кальт залез в кухонный шкаф. «Что ты там ищешь?» — поинтересовалась я. К бесцеремонности брата как-то даже привыкла, так что спрашивала не из вредности, а исключительно, чтобы помочь в поисках. «Что-нибудь поесть?» — отозвался брат, не отрываясь от изучения содержимого ящика. «О, и мне!» — подхватил Гюслин. «Кто бы сомневался!» «Хорошо, что вчера мы с Раей основательно закупились, практически на последние деньги. Надо бы намекнуть брату, что я не против его кормить, но неплохо бы скинуться на продукты». Пришлось несколько потеснить Майруса и накрыть на стол, чтобы накормить проработавших целый день мужчин. Собственно, крови потребовалось действительно немного. По маленькой пробирке от меня Рай и Кальда. Очень забавно оказалось наблюдать, как Майрус брал образец у Райлы. У бедного парня разве что руки не дрожали. И Рай хитрюга это заметила. «Ой!» — громко вскрикнула она, когда тоненькая иголочка еще даже не коснулась ее пальца. Майрус вздрогнул и испуганно посмотрел на нее. «Райла!» — Кальд закатил глаза. «Давай без всего этого, а!» «Майеру еще нужно до ночи успеть сделать камень схожим с родовым, а Гюсу проверить итоговую настройку». «До ночи?» — удивилась я такой поспешности. «Да», — криво улыбнулся брат. «Во-первых, наша ночная прогулка не осталась незамеченной. Готовят новые меры по усилению безопасности. Во-вторых, у южной границы флотрийцы уже почти развернули армию. У нас не больше пары дней в запасе на то, чтобы провернуть все с разломом, И выйти к ним на переговоры. Потому что, когда начнется война, договориться станет в разы сложнее. После таких новостей Райла больше не дурачилась, а спокойно выдержала, пока Майрус брал у нее кровь и небольшой слепок силы. Получив все необходимое, парень углубился в работу. Мы же ушли край в комнату, чтобы не мешать тонким настройкам. План такой, принялся объяснять Кальт. Ритес — один из обслуживающих барьер-артефакторов. У него есть доступ к местному порталу, как и у Брайта. Он вообще занимается поддержанием портальной сети. Так что мы пойдем по протаренной ленартами дорожке и перед пересменкой устроим сбой в порталах. Дозорным из другой группы придется добираться на вистах, но подъезд к разлому мы тоже завалим. Там камнепадом никого не удивишь». «И никто ни о чем не догадается», — с сомнением произнес Гюс. «Порталы не работают, дорогу завалило. Совсем неподозрительно». «Это не имеет значения», — отмахнулся Кальт. «Для нас главное — выиграть время. Если нам удастся заменить камень в пластине и усмирить разлом, то бояться будет уже нечего». «Да уж, самое страшное ждет нас внизу», — поёжился Гюс. «Я пойду с вами», — неожиданно вызвалась Райла, и мы все с удивлением уставились на нее. «Как ни крути, но рай совершенно не подходила для подобной миссии». «Даже не думай», — категорично ответил Кальт. «Но почему?» — Рай смотрела на меня в поисках поддержки. «Я же была солидарна с братом». «Тебе там делать нечего», — отрезал Кальт. «Но почему?» — Райла умоляюще взглянула на него. Я могу оказать первую помощь, если потребуется. «Рай!» — Кальт досадливо поморщился. «Какая первая помощь? Ты только царапины заживлять умеешь, а от них мы точно не умрем». «Значит, что-то еще смогу сделать», — продолжала упорствовать сестра. «Я с ума сойду, зная, где вы и чем вы занимаетесь». «Ты будешь дома в безопасности», — я попробовала смягчить отказ брата. «Для нас это тоже важно, чтобы не нервничать, а сосредоточиться на нашей цели». «Вот, послушай, Надью», — обрадовался моей поддержке Кальт. «Я всю жизнь всех слушаю», — не сдержалась Райла. «И мне всю жизнь говорят «нет» на любые мои просьбы. Ты, отец, даже Надья. И вы все считаете, что я ни на что не способна». «Мы так не считаем», — не согласилась я. «На словах!» — шмыгнула носом Рай. «Ну, когда ходит до дела, то, Райла, сиди дома, не мешай взрослым. Майрус мой ровесник, но он наверняка пойдет с вами, да?» «Хватит передергивать!» — прикрикнул на нее Кальт. «Майрус уже третий год служит в башне магов, а ты неделю как живешь самостоятельно». Последнее точно говорить не стоило, так как Кальт лишь подтвердил ее слова. Рай обиженно выскочила из комнаты, и теперь ее всхлипы доносились из ванной. «Что?» — Кальт наткнулся на мой осуждающий взгляд. «Разве я не прав?» «А может, и не прав», — неожиданно влез в наш семейный спор Гюслин. «Райла действительно не ребенок, но пока ты ее опекаешь, так и мы останется». «Закроем разлом и сразу перестану», — раздраженно отозвался Кальт. «Начинать стоит с чего-то попроще, не находишь?» «На самом деле Райлу стоит взять», — неожиданно подал голос от дверей Майрус. Он выглядел бледным и уставшим, но камень в его руке красиво сиял насыщенным фиолетовым цветом. «Такое не делал никто до нас, поэтому хоть я и ручаюсь за свою работу, но мало ли с первого раза не получится, или потребуется какая-то подгонка на месте». Пояснил парень. У нас тут такое дело, протянул брат, что попытка, скорее всего, будет только одна. И красноречиво посмотрел на меня, намекая, на что я подписалась. Гюслин, сидевший рядом, шумно сглотнул. И все же я бы посоветовал взять Райлу, продолжил настаивать Майрус. Она все равно не спустится в разлом, и если что-то пойдет не так, успеет сбежать. Смотря насколько не так пойдет резонно заметил Кальд. Но возражал он уже не так рьяно, как сначала. Честно сказать, я в чем то была согласна с Майрусом. Мы понятия не имеем, как в итоге все может повернуться. Но с Кальдом была согласна больше. Пусть Райла обижается, зато в безопасности. Мы с братом переглянулись. «Я иду с вами», — категорично заявила Райла, выходя из ванной. Она немного успокоилась, умылась и привела себя в порядок. Клянусь, я не буду вам мешать. Могу даже за барьер не заходить. Посижу, где скажете. Но дома не останусь. Кальт выругался. Я только вздохнула. Как-то не вовремя Райла решила проявить характер. Думаю, мы бы сумели ее переубедить, или Кальт в очередной раз резко бы отказал. Но раздался такой стук в дверь, что, кажется, еще чуть-чуть, и она слетит с петель. «Служба безопасности Совета магов!» раздалось за дверью. «Открывайте!» Мы переглянулись. Гюслин требовательно вытянул руку, и Майрус перекинул ему камень. Кальт в это время добежал до окна, убирая крышу в доме Арно. «У Ленарта никого», известил он, пока в дверь продолжали колотить. «Это пока», — в тон ему ответил Гюс, указывая, что и Карнос собирается делегация людей в синей форме. «Его портал работает. Уйдем через него». Кальт прыгнул первым. За ним Майрус, потом я, потом Райла. И последним тяжело вылез и плюхнулся к нам Гюслин. Из квартиры донесся грохот. Видимо, дверь все-таки выбили. Продолжение я не узнала. Кальт закрыл дыру. «К порталу», — скомандовал он. «Мы все вместе побежали по лестнице со второго этажа на первый». Судя по звукам, двери Арно тоже собирались ломать. «Кальт!» — поторопила я брата. «Он еще что-то делал у стола с магической сетью». «Все!» — отозвался Кальт и забежал к нам в арку, мгновенно активируя портал и вынося всех к разлому.